Глава 2 Когда ученик готов. Эта встреча перевернула всю мою жизнь с ног на голову. Конечно, в тот момент я еще этого не знал и даже не догадывался, к чему в итоге приду. Жажда познания гнала меня вперед. Я, словно умалишенный, следовал за человеком в длинном легком плаще мышиного серого цвета и хот-догом в руках. Стараясь не упустить ни единого движения, пристально смотрел ему в спину и пожирал глазами каждый жест. Наверняка именно так ведут себя одержимые фанаты, пускающие слюни от одного только вида своего кумира. Но меня интересовал вовсе не автограф и даже не селфи, а совсем другое. Я желал точно знать, показалось мне то, что я увидел возле лавки «Дяди Рафика», Или этот человек действительно что-то умеет? Много мне не нужно, хотя бы просто быть уверенным в том, что я такой не один, что все-таки не схожу с ума от полученных в раннем возрасте психологических травм. Да если повезет, то я готов отдать все, что у меня есть, за единственный ответ на вопрос, как развить способность. Само собой, что подростковый разум унес меня в дебри. Я уже представил себе, как мы вместе учимся гасить свечи на расстоянии, как под руководством этого странного незнакомца я с напряженным лицом двигаю монетку по столу. Да я уже целую историю выдумать успел, когда вдруг понял, что больше не вижу впереди спину в сером плаще. Первое, что я почувствовал в этот момент — паника. Я замер посреди платформы и судорожно осматривался по сторонам, пока, наконец, не выхватил нужное лицо в вагоне электрички. Внутрь я запрыгнул в самый последний момент, когда диктор уже объявлял механическим голосом о закрытии дверей и осторожности. Показалось, что незнакомец бросил в мою сторону мимолетный взгляд и вроде как улыбнулся. Не широко и открыто, а так, лишь слегка дернул уголками губ. «Это меня смутило», но я сделал вид, будто еду по своим делам и не имею к слежке никакого отношения. Я даже постарался сместиться таким образом, чтобы выйти из его поля зрения, но при этом пристально продолжать следить за каждым движением. Но ничего необычного не происходило. Человек просто стоял и держался за поручень одной рукой, а другой, не переставая, мял бумажную упаковку от ход дога Я, наконец, вспомнил, что свой даже не попробовал. Мало того, от напряжения и волнения просто раздавил его. Даже упаковка из-за соуса промокла. Да уж, дядя Рафик такого отношения к своей стрипне точно не оценит. Надеюсь, никто ему не расскажет, что хот-дог полетел в помойку. Я невольно улыбнулся, представив себе его лицо. Примерно так же он возмущался перед незнакомцем, когда тот попросил холодную еду. «Кто он такой? Почему так странно одет? И куда торопится?» Вопросы беспорядочно роились в голове, напрыгивали один на другой, и все это вперемешку с мечтами о грядущем обучении. Проехав три станции, человек продвинулся ближе к выходу и покинул вагон на следующий. Я будто пёс последовал за ним, стараясь при этом не привлекать внимания. Разум подростка даже не подозревал, что в своем дорогом костюме я словно новогодняя елка выделяюсь среди толпы. Пройдя по широкому проспекту, незнакомец вернул в переулок, а когда я поспешил следом, то вдруг не обнаружил его там. Волнение вновь охватило меня, заставило недоумённо озираться и суетиться. Наверное, самое глупое решение, что могло прийти в голову, это ломануться вперед. Вот только пробежать я успел лишь до следующего незаметного поворота, где внезапно утратил способность двигаться. Словно огромный невидимый спрут опутал меня щупальцами, лишая возможности сделать вдох. Кажется, я даже от земли оторвался и сейчас левитировал в нескольких сантиметрах от нее. «И зачем ты за мной ходишь?» Прозвучал позади вкратчивый голос. «Эх, а ведь я заготовил на этот случай шикарную речь. Правда, сейчас от волнения не смог выдать ничего членораздельного и уж тем более понятного». «Я? Нет, я не... Вы не так поняли?» Из моего рта вылетал какой-то бред, и это очень сильно бесило. «Я знаю, кто ты и чьей семье принадлежишь». Также сухо добавил незнакомец. «Передай Смирнову, что если он не отвалит, я лично выдавлю из его черепушки мозги. Нас не интересуют его предложения». «Нет, все не так!» Я, наконец, собрался с мыслями и затараторил, как пулемет. «Мой отчим здесь ни при чем! Я сам! Научите меня!» «Что? Ты сказал отчим?» Невидимая сила развернула меня на 180 градусов, где незнакомец с подозрительным прищуром всматривался в мое лицо. Кто твой настоящий отец? Это не важно, просто научите меня! Отбросил я в сторону все сомнения и лишнюю шелуху, а глаза горели азартом, словно у сумасшедшего. Я умею, если позволите, я покажу вам! У меня нет времени на эту ерунду покачал головой тот. «И, кажется, я задал тебе вопрос». «Ларычев! Моя фамилия Ларычев!» Чуть не прокричал я. «Хоть подскажите, с чего мне начать? Я не понимаю!» Взгляд незнакомца дрогнул, лицо сделалось задумчивым, а я замер, боясь помешать, спугнуть правильные мысли в его голове. Лишь внимательно следил за эмоциями, силясь понять, какое решение собирается принять этот человек. Эй, ублюдок, а ну отпусти мальца! В переулке появился дядя Коля, тот, что водитель, и навел ствол пистолета незнакомцу прямо в лицо. Я в тебе сейчас дырок наделаю! Раз! Досчитать да он не успел. Как испустить курок? Незнакомец лишь пальцами дернул, и тело водителя с глухим стуком впечаталось в стену. Пистолет звякнул по асфальту, а дядя Коля закатил глаза и отключился. Внезапно хватка ослабла, и мои ноги почувствовали твердое основание под собой. Незнакомец опустил меня и, не говоря ни слова, развернулся и попытался уйти прочь. Несколько секунд я в недоумении наблюдал его спину, Сердце стучало где-то в горле, руки тряслись. «Стой!» — закричал я во всю силу легких, и вдруг это случилось. От моего тела в сторону незнакомца рванула мощная волна. Она смела на своем пути пластиковый мусорный контейнер и сбила с ног уходящего человека. Меня охватили странные чувства, вроде и радостно, «Ведь, наконец, свершилось то, о чем я мечтал каждый день на протяжении целого года. Но одновременно с восторгом я испытал испуг за то, что мог навредить незнакомцу, разозлить его, и сейчас выхвачу сдачу или окончательно отобью у него все желание помогать мне». Хохот раздался внезапно и окончательно сбил меня с толку. Вот сейчас я точно ничего не понимаю. Почему он смеется? Разве я сделал что-то смешное? «Чего ты ржешь?» Теперь меня охватила ярость. «Заткнись! Хватит!» Пистолет вдруг прыгнул ко мне в ладонь, и я трясущейся рукой направил его в лицо незнакомцу. А дальше произошло нечто непредвиденное. Желудок вдруг скрутило спазмом, и я вывернул его себе под ноги. А так как с утра в нем не было ни крошки, то кроме кислоты наружу ничего и не вышло. Мерзко, отвратительно и стыдно. «Брось железку!» Голос незнакомца вдруг прозвучал рядом, а его рука заботливо похлопала меня по спине я послушался вытянул из сумки с учебниками упаковку влажных салфеток и вытер рот затем высморкался освобождая нос от противного кислого запаха третьей салфеткой я протер туфли на которые попало немного рвоты простите виновато буркнул я я не хотел вас толкать еще как хотел ухмыльнулся тот пойдем купим тебе воды а Ничего с ним не случится. Человек понял, что я имел в виду дядю Колю. Очнется через пару минут. «Кто вы?» Впервые я задал нормальный, правильный вопрос. «Меня больше интересует, кто ты?» С интересом посмотрел мне в глаза незнакомец. «Тебя ведь Глеб зовут? Или лучше Глеб Николаевич?» «Нет, не нужно», — помотал я головой. «А вас как?» «Можно просто, Макс?» — ответил тот. «Ну что, идем?» «Да, простите». Коротко кивнул я. «Так, давай уже на «ты», раз пошло такое дело», — сказал незнакомец и направился к выходу из переулка. «Здесь неподалеку есть кафе, предлагаю продолжить беседу там». «Но вы вроде как спешили?» Намекнул я на то, за что поделился с ним хот-догом. «Ничего страшного, дела подождут». Ухмыльнулся он, как мне показалось, загадочно. «Ну, долго тебя ждать? То бежишь за мной через половину города, а то с места сойти не можешь». «Да, простите». В очередной раз перешел на извинение я. Когда мы проходили мимо дяди Коли, я присмотрелся, жив ли он. Грудь поднималась, а значит, он дышит. Надеюсь, с ним все будет в порядке. «С ним все хорошо». Уверенным голосом в очередной раз повторил Макс, словно прочитав мои мысли. «Пойдем, у меня действительно не так много времени». Мы сели за свободный столик. Утром в кафе в мегаполисе такое отыскать непросто. Шум, гам, какие-то злободневные новости обсуждают по телевизору. Если действительно к ним прислушаться, можно и в самом деле поверить в грядущий конец света или в то, что весь мир внезапно решил спрыгнуть с ума. «Вы хотите говорить здесь?» С недоумением я осмотрелся в помещении. «Да здесь народу куча, нас же могут услышать!» «Парень, всем насрать на парочку чокнутых, уж поверь мне!» усмехнулся тот. «Никому нет дела до того, что происходит вокруг». У них проблем столько, что они за ними не видят завтрашний день. Я молча кивнул, потому как был вынужден с ним согласиться. Во многом он сейчас прав, хоть я никогда в таком ключе не думал. «Слышал, о чем говорят?» — кивнул Макс в сторону телевизора. «Скоро нам всем конец. Я это слышу ровно столько, сколько живу», — отмахнулся я. «Почему у меня получилось там, в переулке?» «Что получилось?» — откинулся на спинку дивана тот. «Ударить взрослого человека в спину?» «Вот только давайте не будем», — поморщился я. «Вы поняли, о чем речь, и вообще-то я извинился. А ты сам как думаешь?» Задал правильный вопрос сон и слегка склонил голову набок, продолжая при этом внимательно за мной наблюдать. «Не знаю даже». Немного смутился я такой постановки ответа. «Что-то внутри закипело вдруг. Я разозлился на вас, стало обидно и страшно одновременно. А потом я почувствовал, что смогу...» Я поднял на Макса удивленный взгляд. «А ведь действительно это как-то взаимосвязано. Во снах я тоже чувствую именно это. Страх, боль, желание отомстить. Но Макс вдруг объяснил все иначе. «Дело в надпочечниках», — усмехнулся он. «Помимо адреналина у нас они вырабатывают еще один гормон. Это он отвечает за твои способности и силу». «Подождите, вы сказали способности? Их что, много?» Кажется, в моих глазах блеснул огонек безумия, потому как Макс снова ухмыльнулся. «Нет, скорее уровень развития и диапазон использования разные». На этот раз он точно ответил на мой вопрос. Ты обладаешь одним, кто-то другим, гормон у каждого дозируется по-своему. Название ему так и не дали. Пусть будет просто сверхгормон. Так удобнее, и все. Значит, у меня телекинез, так? Мои мысли вновь умчались вперед. Я уже прикидывал, в каких областях его можно использовать. И у тебя, выходит, тоже? Так и есть. Но уровень его развития у нас разный, повторил он и покрутил пальцами в воздухе. Выбрали, что желаете. К нам подбежала улыбчивая женщина лет тридцати. Да, мне принесите кофе, черный без сахара, и один вишневый чизкейк, заказал я. Мне чего попроще, три в одно, мы и, пожалуй, все, определился Макс. Женщина ушла, сделав пометки на небольшом планшете. А я сбился с мысли, засмотревшись на рекламу нового электрокара, что в данный момент крутили по телевизору у Макса за спиной. Надо признать, у дизайнеров вышло очень даже неплохо. Наверное, именно такую я бы и водил, не те ревущие словно дрель, вызывающие яркие железки. Да, дорого, да, внимание привлекает и девчонки в восторге, но в них нет стиля. А в это есть. Хм, пожалуй, стоит попросить дядю Колю научить меня вождению. Кстати, как он там? Блин, нехорошо я поступаю. Он же нормальный человек. Да и за меня заступился вообще-то. Понятно, что это его работа присматривать за мной. Но все равно нельзя же так. Я даже ерзать от внезапно нахлынувших переживаний начал и периодически посматривать в сторону окна. Это напрягало и мешало сосредоточиться на главном. «Не психуй, я же вижу, что ты опять за своего водителя переживаешь», быстро смекнул Макс. «Все с ним нормально, и кажется, он скоро к нам присоединится». «Откуда вы?» Удивился я и интуитивно оглянулся. «Так и есть, дядя Коля как раз стянулся к ручке на входной двери. На лице свежая царапина». Да и одежда слегка в пыли, особенно в районе лопатки. Там ее в спешке невозможно отряхнуть, придется раздеваться». Он быстро отыскал нас внимательным взглядом и уверенным шагом подошел к столу, после чего уселся рядом с Максом. «Слышь, ты че, охуел совсем?» Сходу выдохнул ему в лицо Николай. «Ты хоть понимаешь, кто он такой? Да тебе через минуту голову открутят, сучара!» «Это ты, что ли?» — с ухмылкой спросил его Макс. «С первого раза не хватило?» «Он сын Смирнова, дебил!» — прошипел сквозь зубы водитель, но на лице моего нового знакомого даже мускул не дрогнул. «А ты уверен, что знаешь, чей я сын?» — ответил тот и почти сразу осекся. Привычка всегда и везде доказывать свою значимость сыграла с ним злую шутку. «Ты в натуре не понимаешь!» Начал было дядя Коля, но вдруг замолчал и уставился на Макса увеличенными глазами. «Голован! Ты, что ли?» «Угу», — скромно кивнул тот. «Дай нам поговорить, хорошо?» «У тебя все нормально?» — испуганно посмотрел на меня водитель. «Вот только я, честно говоря, даже не знал, что ему на это ответить». До вашего разговора с Максом все было замечательно, но вот сейчас не уверен. Как-то так, наверное, будет правильно. В порядке, Коль. Я впервые в жизни назвал его именно так, без приставки «дядя». Он вышел из-за стола и взял в руки телефон, как бы намекая, что в случае чего будет на связи. «Почему ты сразу не сказал От чего Отчего-то я перешел с Максом на «ты». «А ты вроде как и не спрашивал», — усмехнулся тот. «Хотя я намекал тебе отвалить, разве нет?» «Так вот почему ты знал, кто я такой». До меня потихоньку доходил весь смысл происходящего. «Ты это имел в виду там, в переулке?» «Но ты не похож». Теперь уже я осекся, потому как внешность Макса вдруг изменилась. Передо мной действительно сидел сын Антона Голованова, заклятого врага моей приемной семьи. Они воевали между собой, сколько я себя помню. Раньше даже люди из-за этого гибли. Да, впрочем, и сейчас такое происходит. Просто научились убивать более тонко. А при хороших деньгах уже на уровне протокола можно решить очень многое. Чаще всего они даже заполняются сразу в присутствии юристов, чтобы и комар носа не подточил. На самом деле Максу лет 20 всего. И да, это действительно настоящее имя Голованова-младшего. Но ведь буквально минуту назад напротив сидел какой-то заросший щетиный щетиной мужик ближе к годам 50. Плащ еще этот стрёмный. «Ваш зака! Осеклась женщина с подносом. Та самое что его принимала. «Все в порядке? Я за своего дядю кофе допью!» С добродушной улыбкой сказал Макс, и официантка как-то сразу расслабилась. Мол, с головой порядок, не померещилась. «Но зачем?» Я даже не смог сразу сформулировать вопрос. «Подожди, так ты специально, что ли? И там у дяди Рафика?» «Так было нужно». Вдруг сделал серьезное лицо собеседник. «Я не думал, что цирк так быстро раскроется. Но твой водитель...» «Это его работа», — пожал я плечами. «Объясни, что все это значит и зачем я тебе понадобился». «Ты теперь так решил это сформулировать?» Попробовал съехать тот. «Не передергивай», — покачал я головой. «И как ты узнал вообще?» «Никак, просто проверил». Пожал он плечами. Догадался, что я имел в виду способности. А без всего этого маскарада меня к тебе и на пушечный выстрел бы не подпустили. Так что тебе надо?» Сухо повторил я вопрос. «Все просто». Сунул он руку в карман и выудил смартфон. «Мне нужна вот эта вещь». Спустя мгновение я уже смотрел на фото безделушки, которая стоит на столе у отчима. Странная и до боли знакомая. Обыкновенная статуэтка, давным-давно найденная в болотах Сибири, представляет собой некий оккультный предмет с высеченными символами в круге и надписью на мертвом языке под узором. Никто так и не смог ее прочесть, а похожего языка в мире больше нигде не нашли. Кто только не брался за перевод. Смирнов почти каждый год привозил различных специалистов. Были даже в сфере шифрования, но, увы, все попытки оказались тщетными. «Нафига она тебе?» — первым делом уточнил я. «Да как тебе сказать?» — почесал переносицу Макс. «Есть одно подозрение, что там на самом деле может быть написано. Так у тебя фотография ее есть. В чем проблема-то?» «Не поверил я ни единому слову». «Ты вообще в курсе, что она принадлежала твоему отцу?» Перешел на тяжелую артиллерию собеседник и именно здесь совершил ошибку. От этих слов в голове всколыхнулись воспоминания. Быстрые, будто несколько вспышек промелькнуло, но я вдруг поверил его словам. Точнее, действительно вспомнил эту штуку, которая вот так же всегда стояла на столе у моего настоящего отца. Именно поэтому я и не обращал на нее внимания, ведь в моем взгляде ничего не изменилось, да и можно ли четко помнить о том, что происходило в возрасте четырех лет. Но как же просто оказалось обмануть разум? Не будь ее там, возможно, я бы сразу вспомнил об отце, как только увидел фотографию. Наверняка бы родились какие-то ассоциации. А так нет, пока не услышал, даже не екнуло ни разу. «Откуда ты знаешь все это?» Строго посмотрел я Максу в глаза. Внутри снова начало клокотать, а сердце того и гляди подскочит к горлу. «Странно, почему ты этого не знаешь?» В очередной раз осадил меня вопросом Макс, нарочито выделив голосом «ты». «Ну, так что скажешь?» «Нет», — твердо произнес я и поднялся из-за стола. «Да постой же!» А вот теперь уже я попал в разряд важного человека в интересах Макса. «Может быть, ты чего-то хочешь? Давай я буду тебя учить». Я, никак не реагируя, вышел на улицу. Но он догнал меня и развернул к себе лицом, схватив при этом за плечо. И в этот момент внутри окончательно накатило. Именно по этой причине я выскочил из людного места, чтобы никто не пострадал, а заодно и свидетелей поменьше. Волна ударила от меня по широкой дуге, смела и Макса, и Колю, который в это время спешил мне на помощь, а заодно досталась и стеклянным окнам в кафе. Те брызнули внутрь заведения, осыпав мелкой крошкой посетителей. Раздались испуганные вскрики. Кто-то даже пронзительно завизжал, а прохожие принялись доставать телефоны. В такой ситуации я не придумал ничего лучше, чем сбежать и нырнул в тот самый переулок, где совсем недавно состоялось личное знакомство с Максом.